Глава 15. Шипо зверища бился в предсмертных конвульсиях и сучил лапами, а я уже в несколько быстрых прыжков оказался возле турка. Ты чего? встревоженно спросил я у Ибрагима, который лежал на мокрой траве от росы, хрипел и пытался откашлиться. Кажется, ему что-то мешало внутри, от чего он хотел избавиться. На первый взгляд выглядел он более-менее целым. По крайней мере, руки и ноги были на месте. Вот только глаза пучел, как будто задыхался. «Он не может задыхаться, мой мальчик. Он ведь давно уже умер», — пришел на помощь Дориан. «Нельзя умереть несколько раз. Такое даже у меня в лучшие годы не получалось». В этот момент Ибрагим сел на траву, приступы кашля становились все сильнее, И тогда я решил ему помочь. Обычно, если чем-то поперхнешься, помогали удары по спине. Дед всегда так делал в трудные для меня минуты. А судя по тому, что я сейчас видел, выглядело это именно так. Вот только бы и не переборщить. Вдруг ему от такой первой помощи еще больше поплохеет. «Не переживай, Макс. Он же призрак. Что ему сделается? Давай, лопаш «Похоже, мой невидимый друг прав». Ибрагим, и, браги мой, правда, ничего не сделается. Просто временами как-то забываешь, что имеешь дело с призраком. Я так давно его знаю, что иногда, мне кажется, он и не мертвый совсем. Очередной громкий приступ кашля заставил Турка встать на четвереньке, а я отбросил всякие сомнения и решил действовать. Постаравшись вложить в удары все свои силы, которые у меня были, я несколько раз треснул его по спине. Раз, два, три. Пришлось стукнуть его раз двадцать, пока я смог добиться хоть какого-то результата. Я уже начал отчаиваться, когда Ибрагим вдруг взмолился. «Достаточно, мой господин! Мне уже гораздо лучше!» Пока до меня дошел смысл его слов, я успел врезать ему еще пару раз, и лишь после этого остановился. «Макс, да ты прямо в азарт вошел!» — хохотнул дорен пока я смотрел на Ибрагима, а он на меня. Я уже хотел взять свои слова обратно насчет того, что нельзя умереть два раза. Думаю, еще несколько таких ударов, и у тебя могло таки получиться прикончить нашего турка. Судя по взгляду Ибрагима, он придерживался схожего мнения на этот счет. Он еще несколько раз кашлянул, а затем поспешил поделиться своей радостью. А даже помогло! Вы великий целитель, мой господин! Это вас в Ките же учат таким полезным навыкам!» — Ага, — кивнул я. — И в Кити же тоже. — Что с тобой было вообще? — Сам не знаю, — сказал он, ощупывая свое тело. — Когда эта зверюга лупила мной об дерево, у меня там что-то хрустнуло внутри и стало как-то... как-то... Ну, вы видели, как оно стало? Что-то внутри мешало мне нормально говорить. — Видел, — подтвердил я. — Ну вот, а когда вы начали лечить таким необычным способом, «Там опять что-то хрустнуло, и все пришло в норму? Большое вам спасибо!» «Не за что!» — кивнул я, при этом делая такое лицо, будто я все время делал нечто подобное, и это было для меня вполне обычным делом. В этот момент я услышал за спиной чьи-то медленные шаги и обернулся. «Надо же! Пиявка нашел в себе силы подойти к нам. Значит, ты с ним все в порядке. Это совсем хорошо!» Вот только что-то у него с походкой странное происходит. Как-то он неуклюже ногой подгребает. «Иван, что с ногой?» — спросили мы у него в один голос с Ибрагимом. «Надо же, как раз переживались!» — скривился он. «А что ж нет!» «Ну и грубиян ты, Болотников! Между прочим, радоваться нужно, что Максим твоей ногой интересуется!» — строго сказал ему Турок. «Он не за все ноги так переживает!» Вот он точно подметил. Но, правде говоря, до этого момента вообще ни за какие особо не переживал. Кроме своих собственных, разумеется. «Ты мне прямо холодное сердце растопил своими словами», — нахмурился пиявка. «Топочите, как слоны. Так и из-за вас точно без ноги останусь». Он остановился и мрачно посмотрел на зверя. «Вот солочь такая. Быстрый, гад. Ни разу с таким не сталкивался». Шипа зверя сдал последний в своей жизни звук и затих. Насчет скорости зверюги Иван был прав. Все так стремительно произошло, что я даже не успел никого призвать. Лишь только сейчас я начал в полной мере понимать, что если бы не моя реакция, то мне уже никакие похлопывания по спине не помогли бы. Ибрагим поднялся с травы и подошел к болотнику, который был ниже его почти на голову, и спросил еще раз. «Давай-ка еще раз попробуем!» «Что с ногой?» «Сразу предупреждаю, будешь грубить, я тебе ее совсем откручу!» «Угу, только так и можешь», — пробормотал Иван. «Черт его знает, что с ногой. Вроде не сломано, идти неудобно». «Снимай штаны!» — велел ему турок. «Сейчас посмотрю, что там к чему». «Зачем?» — удивился Болотников. «Ты же не лекарь». «Я бывший убийца чудовищ, и закончил черный плющ с отличием». Астамучили, там учили, как со всякими переломами и вывихами работать. Так что снимай, говорю». «Я пойду, пока цветок поищу», — сказал я. «Как-то мне вообще не хотелось смотреть на пиявку без штанов, да еще и с ногой, которая в сторону торчит». «Отличная мысль», — одобрил турок. шипо зверям потом займемся, когда я этого неблагодарного эгоиста посмотрю». К этому времени предрассветный туман начал понемногу рассеиваться что значительно увеличивало мои шансы на успех. Цветок алого цвета был очень маленьким, не больше подснежника, а с учетом того, чтобы он скрывался в широких темных листьях, то задача по его поиску сама по себе превращалась в не самую простую. Однако был один нюанс, который хоть немного, но все-таки облегчал мне задачу. Нужно найти дерево помассивнее. Скорее всего, рядом с ним и будет расти цветок потому что они всегда растут возле деревьев и выбирают при этом самые древние. Вот только это была старая дубовая роща, и деревьев с толстыми стволами здесь было хоть отбавляй. Ладно, спешить мне некуда, так что найду. Я как раз обходил по кругу пятое дерево, когда услышал довольно громкий хруст и возмущенный голос Болотникова. — Ты чего ее вертишь, как полено? Сейчас порвешь мне там все внутри. «Как я потом вообще ходить буду?» «Дурак ты, пиявка! Я тебе ее на место вправил, так что не ори! Взял моду на командира отряда «Голос повышать!» — прикрикнул на него Ибрагим. «Давай, вставай!» — расселся, черт лысый. Так, возле пятого дерева ничего нет. О, вон там похоже как раз то, которое мне нужно. Ствол толстенный, как колонна перед Краеведческим музеем. «А что, неплохо?» услышал я довольный голос Болотникова. — Почти так, как и было. Смотри-ка, даже подпрыгивать могу. — Что значит «почти»? — возмутился Турок. — Ты не только подпрыгивать, но и плясать сможешь. Я свое дело знаю. по шипозверя на запчасти разделывать, пока Максим цветок ищет. Ну вот, и с пиявкой все хорошо. Это здорово. Осталось только найти алый цвет и можно с чистым сердцем собираться домой. Кстати, насчет пиявки. Это, конечно, хорошо, что Ибрагим на этот раз смог ему ногу на место вправить, но вообще нужно думать что-то с хирургом. Так, на будущее. Лучшим вариантом будет раздобыть в команду призрака, который до смерти был врачом. Это избавит от множества сложностей. К тому же он будет жить на базе теней, а значит, в нужный момент всегда окажется под рукой «отличная мысль». «Зачем тебе какой-то доктор, Макс?» — удивленно спросил Дориан. «Ты же некромант первой категории. Неужели не сможешь ногу мертвяку приделать?» «Я-то смогу просто приделать, как ты говоришь. Другой вопрос, как после этого он ходить будет?» «Нормально будет ходить. Как все зомбики ходят, так и он будет». «Вот это мне как раз и не нужно», — сказал я, подходя к огромному дубу. Зачем мне банда шаркающих мертвяков вместо наемного отряда? Они так каждое задание будут по несколько месяцев выполнять. Нужен некрохер рук. Он бы им там суставы искусственные вставлял и всякое такое. Не хочется новых призраков искать. Я к этим уже привык как-то. Не хватало еще к мертвякам привыкать. Да ладно, не возмущайся. Смотри лучше, какой дуб. Почти как наш бродяга, — сказал я, восхищенно рассматривая огромное дерево и листья у него какие-то необычные, будто с видишь? Дуб как дуб. По меркам моего мира просто сорняк какой-то, а не дуб. Вот видел бы ты, что такое настоящий дубище. Если хочешь знать, у меня во дворе замка такой дуб рос, что на нем желуди были размером с местную корову. — Ага, вари больше, — усмехнулся я, медленно шагая вокруг дерева. Мне пришлось сделать почти полный оборот, прежде чем я, наконец, увидел его, алый цвет Я присел рядом с цветком, чтобы рассмотреть его поближе, и увидел, что он не один. Из одного стебля росли сразу четыре штуки. Маленькие, аленькие цветочки. Какие они все-таки красивые, хотя и смертельно опасные. Я вытащил из кармана банку для сбора компонентов, алхимические перчатки, и осторожно сорвал цветы, стараясь не повредить их нежных лепестков. Одного неосторожного движения будет достаточно, чтобы их испортить, а этого мне крайне не хотелось. Закончив салом шипоцветом, я вернулся к призракам, которые в этот момент занимались тем, что срезали острые шипы с головы зверюги. — Вот ты шаг, Болотников! — возмущался Ибрагим. — Не мог как-то аккуратнее его прикончить. Половину башки ему разворотил. «Столько ценного материала испортил А «По-твоему, мне нужно было до вечера у него прицеливаться, чтобы тебе потом приятно было?» — огрызнулся пиявка. «В следующий раз так и сделаю. Пусть он по тебе топчется как следует, а я его в этот момент аккуратно прикончу». «Эх, столько компонентов загубил, гад лысый!» Мне показалось, что турок его вообще не слушал. Но хоть шкура более-менее целая». «Она тоже компонент?» — спросил я, глядя на сокружающегося Ибрагима. — Да нет, их шкуры в артефактных мастерских большим спросом пользуются. Они почему-то много магии в себя могут вместить, поэтому из шкуры шипозверя зверя классные амулеты получаются. — Правда? — Ну тогда я ее заберу себе. Есть у меня один знакомый артефактор, который очень обрадуется такому подарку. Даже больше, чем какой-нибудь драгоценности. Ибрагим посмотрел на меня и подмигнул. «Кажется, я знаю этого артефактора, мой господин. Только давайте я шкуру в должный вид приведу. Ее сначала обработать нужно, затем в специальном растворе выдержать, пока она совсем свежая». «Да?» — удивленно спросил я. «Надо же, целая наука». Когда приводи, конечно. Мне спешить некуда. Кстати, цветок я уже нашел, так что заканчивайте с этим зверем и будем домой собираться. Спать хочу, просто с ног валюсь от усталости». «О, поздравляю вас с находкой! Цветок хоть хороший попался?» «Очень. Даже сразу четыре штуки», — сказал я и показал ему свою добычу. «Кстати, Ибрагим, у меня к тебе одна просьба будет». «Хрррть!» — Торок отодрал очередной шип из головы зверя и бросил его в свою сумку с сотней кармашков, которую всегда таскал с собой для таких вот случаев. «Внимательно слушаю!» — с готовностью отозвался он. Мне нужен призрак, который раньше был хирургом. Я планирую включить в ваш призрачный отряд некрохирурга. Есть такой на примете?» Он замер на несколько секунд, обдумывая мои слова, а затем кивнул. «Я займусь этим вопросом». «Слушай, а почему ты Максима Александровича своим господином называешь?» — спросила турка-пиявка. «Не твоего ума дело, вредитель!» Пробурчал Ибрагим, который с того момента, как ему врезал зверь, действительно только так ко мне и обращался. «Раз называю, значит, так надо, понял?» «Понял», — пожал плечами Болотников и начал вырезать очередной шип из зверя. «О, смотри-ка, какой шип, Ибрагим! Ровненький, гладенький, как ты любишь!» «Мало того, что вредитель, так еще и подлеза, ответил на это турок. В Белозерск мы вернулись ближе к обеду. Слишком долго возились с шипозверем, особенно с его шкурой, Который Ибрагим осторожно снимал несколько часов. Забавно было слушать, как Болотников все время его поторапливал, а турок невозмутимо продолжал заниматься своим делом, посылая пиявку ко всем чертям. Дело дошло до того, что Иван начал угрожать испортить шкуру кислотой, если Ибрагим будет работать со скоростью улитки. В ответ турок пообещал испортить шкуру самому Болотникову, и на том дело кончилось. Больше они друг с другом не разговаривали до того момента, пока не тронулись в обратный путь. Зато в машине оба сменили гнев на милость и заключили мировую. После примирения произошла обратная реакция, и они оба начали нахваливать действия друг друга в бою с шипозверем. Я с улыбкой слушал их и время от времени доставал банку с алым шипоцветом лишний раз убедиться, что с цветами все в порядке. Призраки высадили меня возле нашей лавки, где я с чувством выполненного долга вручил деду добытые в битве с шипозверем цветы. Конечно, он больше обрадовался не цветам, а тому, что я вернулся в полном порядке. Чтобы убедиться в этом окончательно, он несколько минут внимательно рассматривал меня, пытаясь найти какие-нибудь повреждения, о которых я забыл ему сказать. В конце концов, он сжалился надо мной и отпустил домой спать. Иначе я бы расположился отдыхать прямо в лавке, в комнате для переговоров с особо важными клиентами. Там у нас такой классный диванчик стоял. Эх, даже дома кровать была не такая удобная. Правда, спалось в ней почему-то все равно лучше. Настолько хорошо, что я продрых аж до следующего утра. Дед к этому времени уже уехал по делам, оставив для меня завтрак, который бережно накрыл полотенцем. Чувствовал я себя просто отлично поэтому пока уплетал оладьи с малиновым вареньем, раздумывал, чем бы себя таким сегодня занять. До поездки в Москву в моем распоряжении было еще несколько дней, и обездельничать целыми днями было просто невыносимо. Можно было, конечно, помочь деду с делами в магазинах, но для двоих там сейчас было слишком мало работы. С наступлением каникул школьная публика разъехалась по домам, а старшеклассники составляли почти треть наших постоянных клиентов. Причем в «Черном плеще тоже летом были каникулы у будущих убийц-чудовищ, поэтому в Белозерске вообще народу в этот период становилось заметно меньше. Деду приходилось придумывать мне разнообразные занятия, чтобы я мог хоть как-то помочь, что давалось ему непросто. Толком нечего было делать. В основном все сводилось к заготовке эликсиров на будущий сезон, С этим в перед поездкой дни мне возиться вообще не хотелось. Слишком скучно. «Макс, я думаю, нам нужно смотаться в тени дом», — подкинул вариант для размышлений Дориан. «Ты думаешь, Юрик нашел для меня заклинание, которого я еще не знаю?» — спросил я, тщательно обмазывая ладушку вареньем. «Не знаю. Возможно. Да я больше о другом думаю. После смерти Петрушки Красного Паяца...» Мы с тобой получили очень много энергии, мой мальчик. Так что, я думаю, есть смысл проверить книгу «Тысячи мест». О, а это идея мор. Там оставалось совсем чуть-чуть, чтобы изображение картинки стало полностью завершенным. Как там оно называлось? Джордана, по-моему. Ты не помнишь? Не, не помню. Стараясь не забивать себе голову ненужной информацией. Да ты и полезный то немного накопил. Придумываешь все на ходу. — Надо же такое брякнуть. Желудь размером с корову. Надо будет бродяге рассказать, что он по сравнению с вашими дубами просто мелочь пузатая. — Может быть, когда-нибудь наступит тот момент, когда я заставлю взять все твои обидные слова обратно. — Угу. Когда-нибудь, возможно. Так и будет. А вот с тенидомом ты это хорошо придумал. Давненько я не ходил в гости к демонам хаоса. Даже соскучился по ним немного. Они все такие прикольные. У каждого свои тараканы. А может быть, и Йорик все-таки отыскал для меня что-нибудь. Помнишь, как он расстроился в прошлый раз? «Помню, что за вопрос?» Судя по тону Дориана, он еще на меня немного дулся. Хотя что мне в нем нравилось, он был отходчивым на этот счет и на всякие мелочи долго не обижался. «Так мы идем или нет?» «Идем, конечно», — сказал я и проткнул вилкой очередной оладушек. «Но я же должен подкрепиться перед дальней дорогой. Кто знает, когда в следующий раз мне удастся перекусить». О, боги мои, боги, когда же ты наешься? Отвали, Дурина. У меня от твоих стена не аппетит пропадает. Ты что, не можешь потерпеть, пока съем еще пять оладей? Ну, может быть, шесть. Или семь.